Глава 32. в Час ночи возле металлических ворот аэроклуба «Двина», на территории которого уже неделю размещался пехотный батальон «Вермахта», остановился мотоцикл. Пострекотав на холостом ходу около минуты, двигатель трехколесного транспортного средства заглох. Но этого времени было вполне достаточно для того, чтобы привлечь внимание охраны. Выглянувшие на шум часовые увидели в свете прожекторов широкоплечего майора Абвера, крепко вцепившегося в руль мотоцикла. Стеклянные глаза офицера были устремлены куда-то вперед, в пустоту. Рядом с ним, в мотоциклетной коляске, уронив голову на грудь, громко храпел оберз лейтенант в форменной куртке танкиста. Несмотря на сон, он крепко сжимал в руках бутыль приличных размеров, до половины наполненную мутной жидкостью. Срочно вызванный из дежурки лейтенант, исполнявший этой ночью обязанности начальника караула, Выглянул сквозь зарешеченные ворота наружу и уже хотел отдать часовым приказ быть начеку, но, глубоко втянув носом воздух, поморщился и изменил свое решение. Открыть ворота. Распорядился он, убирая пистолет в кобуру и вновь недовольно скривил лицо. И было отчего. В радиусе нескольких метров от мотоцикла распространялся характерный специфический запах самогона. Лейтенант достал носовой платок, приложил к лицу и подошел к мотоциклу. — Господин майор, — обратился он к офицеру, неподвижно сидящему за рулем, — попрошу предъявить ваши документы. В ответ на эти слова никакой реакции не последовало. Майор продолжал находиться в глубокой прострации. Его небритое лицо и мятая форма вызвали у начальника караула чувство брезгливости, быстро переросшее в откровенную неприязнь. — Мы тут на передовой каждый день жизнью рискуем, а этот хлыщ, судя по его виду, уже несколько суток не просыхает. «Небось, какая-нибудь штабная крыса», — с отвращением подумал лейтенант и сплюнул на землю. «Господин майор», — уже более громким и низким тоном произнес он, — «Вы меня слышите?» Видимо, какие-то клетки в глубине сознания Абверовца еще функционировали, потому что на этот раз его голова стала медленно, но неуклонно поворачиваться в сторону, откуда прозвучали эти слова. На лейтенанта уставились пустые, абсолютно бессмысленные глаза мертвецки пьяного человека. Майор открыл рот очевидно желая что-то произнести, но вместо слов оттуда раздалось лишь беспомощное мычание. Его руки внезапно разжались, безвольное тело потеряло точку опоры и с глухим звуком рухнуло на руль, больше не подавая никаких признаков жизни. Лишь изо рта периодически раздавался тонкий протяжный звук, указывающий на то, что майор дышит и просто крепко спит. Попытка разбудить его приятеля, ни разу не пошевелившегося за это время, также закончилась полной неудачей. Оберс-лейтенант никак не реагировал на слова и продолжал громко храпеть. Раздраженный лейтенант принялся довольно грубо тормошить танкиста за плечо, сопровождая свои действия весьма недвусмысленными выражениями. Но спящий только сильнее прижал к груди драгоценную бутылку и даже не открыл глаза. Осознав, что добиться чего бы то ни было от двух невменяемых офицеров в данный момент абсолютно невозможно, лейтенант снял фуражку, Вытер свой вспотевший, несмотря на прохладную ночь, лоб и задумался. Минувшим днем он краем уха слышал, что на передовую переброшены новые дивизии вермахта. Вполне может так случиться, что эти пьяницы служат в одной из прибывших частей. И, судя по званиям, на высоких командных должностях. Поэтому оставлять их ночевать возле ворот нельзя. Если с ними что-нибудь случится, то спросят с него. Будить командира батальона тоже не хотелось. Тот накануне вернулся из штаба дивизии, злой как собака, заперся у себя и приказал беспокоить только в крайнем случае. Летенант еще раз окинул презрительным взглядом два безвольных тела, покоящихся на мотоцикле, и принял решение. Подозвав к себе солдат, он сказал, «Слушай мою команду. Весьма вероятно, что эти двое на мотоцикле — высокопоставленные офицеры, которые сбились с дороги и заблудились». Лейтенант подавил подступавший к горлу смех и продолжил поэтому бросить их одних в невменяемом состоянии вне расположения батальона мы не можем. А поскольку эти господа сами передвигаться не в состоянии, то мы их закатим на территорию вместе с мотоциклом и оставим до утра, а там уже разберемся, что к чему. Всем понятно? Тогда поехали. И лейтенант подал подчиненным пример, первым взявшись руками за руль. Вскоре, благодаря слаженным действиям подразделения охраны, Мотоцикл вместе с седоками успешно припарковали в темном узком проходе между кирпичным зданием аэроклуба, ныне выполнявшим роль казармы, и неказистой деревянной постройкой, на покосившейся двери которой висел ржавый амбарный замок чудовищных размеров. Правда, в процессе данного перемещения оберц-лейтенант, очевидно потревоженный легкой тряской, зашевелился и, не открывая глаз заплетающимся языком, пробормотал несколько фраз, из коих явствовало, что танки готовы к бою, а он сам является близким родственником некоего генерала Дамфельда из Берлина, что только подкрепило мнение лейтенанта о принадлежности незваных ночных визитеров и правильности принятого им решения. Впрочем, танкист быстро умолк и снова раскатисто захрапел. Убедившись, что гости стойко перенесли передислокацию и продолжают крепко спать, лейтенант облегченно вздохнул и направился по служебным делам. В конце концов, На него возложены обязанности по охране расположения батальона, и заниматься в вдребезги пьяными гуляками он не нанимался. Он обошел вернувшихся на свои места часовых, напоминая о необходимости не терять бдительности, а затем скрылся в бывшем здании радиокружка, использовавшемся немцами в качестве караульного помещения. Сев на удобный стул, лейтенант достал из ящика стола объемистую тетрадь и принялся аккуратным почерком, скрупулезно заносить в нее всю информацию, относившуюся к недавнему ночному инциденту. Прошло полтора часа. Часовые, немало развлеченные вышеописанными событиями, сменились и отправились спать в казарму. Летенант склонив голову на грудь, тоже задремал, сидя на стуле. В общем, все, кто имел возможность отдыхать, ею воспользовались. Караульные новые смены стояли на своих постах, с опаской глядели в темноту, и напряженно вслушивались в густую тишину, периодически нарушаемую странными тревожными звуками, которыми всегда насыщена любая ночь. Неудивительно, что про мотоцикл и его заблудившийся экипаж на некоторое время все забыли, и совершенно напрасно. Навалившийся грудью на руль майор, еще полчаса назад, не подававший никаких признаков жизненной активности, медленно повернул безвольно опущенную голову и совершенно трезвым, внимательным взглядом огляделся по сторонам. «Макс!» — тихо позвал он, обращаясь к незаметно переставшему храпеть офицеру-танкисту. «Пора!» — понял, командир, — прошептал тот в ответ и быстро выбрался из коляски, все еще сжимая в руке свою бутыль. «Я пошел!» Произнеся эти слова, он нетвердой походкой двинулся по направлению к входу в казарму, иногда прикладывая к губам бутылку. В желтом электрическом свете фонарей все его движения и жесты были отчетливо видны, но поскольку горлышко стеклянного сосуда — было скрыто в охватывающей его ладони, то никто не смог бы разглядеть подкрепко с сжатыми пальцами плотно вставленной пробки. Проследив взглядом за своим товарищем, Андрей Седов мягко соскользнул с мотоцикла на землю, сделал несколько быстрых шагов вдоль кирпичной стены и растворился в темноте, оказавшись на заднем дворе. Здесь, как и предвидел лейтенант Терентьев, находилось то, что им было нужно. На широкой лужайке, заросшей высокой жесткой травой, находился воздушный шар, от корзины которого к земле шли тросы, удерживающие его на месте. Оболочка изрядно сморщилась, в нескольких местах на ней образовались складки, видимо, наполнявший ее водород частично стравился в атмосферу. «Есть!» – непроизвольно сжав зубы, прошептал Седов и взглянул на часы. Стрелки его ручного хронометра показывали ровно три часа ночи. Именно в это время парашютисты вместе с Отто фон Кампом должны были скрытно подобраться с южной стороны к деревянному забору, ограждавшему по периметру территорию аэроклуба. Он побежал к гондоле, забрался внутрь и, следуя инструкциям, полученным днем от лейтенанта Терентьева, стал отвинчивать вентиль на установленном в углу баллоне. Послышался отчетливый свистящий звук, выходящего под давлением газа. Спустя буквально пять минут пол гондолы дрогнул под ногами разведчика. Подъемная сила водорода, Оторвала корзину от земли. Андрей быстро спрыгнул на землю и побежал к забору, чтобы подать товарищам условный сигнал. Увидев появившуюся над верхним срезом досок голову лейтенанта Терентьева, майор энергично махнул ему рукой, давая понять, что все идет по плану, но нужно торопиться. Терентьев понял жестикуляцию Седова, наклонил голову вниз и что-то сказал невидимому собеседнику с внешней стороны забора. После чего подтянулся на руках, перекинул через доски правую ногу, и ловко спрыгнул вниз. Оказавшись внутри огражденной территории, лейтенант отбежал на несколько шагов в сторону и присел, держа автомат на изготовку, готовый в любой момент прикрыть огнем своих товарищей. В это время из-за дальнего угла кирпичного здания аэроклуба появился Макс. Он шел вдоль стены неторопливо и спокойно, не забывая раскачиваться из стороны в сторону. В общем, продолжал изображать пьяного и вместе с тем старался не привлекать к своей персоне лишнего внимания. «Молодец!» – невольно восхитился Андрей своим товарищем. «Какое самообладание и выдержка!» Пока Седов наблюдал за Максом, следом за лейтенантом через забор перерезали Отто и Федор Воронин. Сержант тащил изрядно надоевший ему сверток с бомбовым прицелом. Втроем они направились к воздушному шару, оболочка которого быстро наполнялась газом и уже приняла довольно крупные размеры. Первым в корзину забрался Терентьев и сразу принялся осматривать газовые баллоны, а также пересчитал лежавшие на полу мешки с песком. «Через минуту шар будет готов к полету», возбужденно сверкнув глазами, сообщил он подошедшему Седову. «Достаточно всего лишь избавиться от балласта». Андрей не успел ответить. Он краем глаза заметил, что Макс перестал медленно идти и качаться, а внезапно побежал, размахивая неизменной бутылкой в руке. Что-то произошло, мелькнуло в голове разведчика, и его рука непроизвольно потянулась к кобуре. «Хальт!» Раздался за спиной резкий неприятный голос, заставивший Седова вздрогнуть от неожиданности. «Спалились», — завопил внутренний голос. Андрей резко обернулся, молниеносным движением доставая из кобуры парабеллум. Но он не успевал. Появившийся будто из-под земли часовой, с перекошенным от страха лицом, уже направил дуло автомата прямо ему в живот и вдавил пальцем курок. В этот самый миг Отто фон Камп выскочил откуда-то из-за корзины, и резко толкнул майора в плечо. Андрей упал на траву. Пули, предназначавшиеся ему, прошли мимо. Но одна все же нашла свою жертву, пробив отто бедро. Тот вскрикнул, обхватив рану руками, завалился на бок и принялся кататься по траве. Одновременно с прозвучавшими выстрелами Макс, находившийся уже достаточно близко, изо всех сил запустил в часового бутылью и попал ему точно в голову, прикрытую лишь пилоткой. Раздался глухой удар... Фашист отлетел в сторону сарая, с треском проломив спиной деревянную стену и исчез внутри. Лишь два черных сапога остались наружу. «Макс, Федор, быстрее сюда!» — позвал товарища Седов, вскакивая на ноги. «Нужно перенести Отто в корзину, он ранен». Вместе они подняли стонущего летчика с земли и передали в руки находившемуся в корзине Терентьеву. Следом забрался сержант Воронин, быстро развязал свой вещь и принялся в нем рыться в поисках бинтов и лекарств. «Лейтенант, взлетай, время на исходе!» — крикнул Седов, одновременно с Максом поднявшись на борт воздушного шара. «У нас перегруз!» — ответил Терентьев, сбрасывая на землю мешок с песком. «Избавляйтесь от балласта!» Они принялись выкидывать из корзины тяжелые мешки. Внезапно ноги Седова понесли его куда-то в сторону. Он потерял равновесие и чуть не вывалился за борт. Быстро протерев залитое потом лицо, он неожиданно для себя обнаружил, что воздушный шар оторвался от земли и набирает высоту. «Летим, ребята!» — восторженно закричал он, и от избытка чувств хлопнул стоявшего рядом с ним Макса ладонью по спине. «Осторожней, медведь, хребет сломаешь!» — недовольно проворчал тот и уже другим тоном добавил. «Значит, сработал наш троянский конь!» «Получается, что так. Жаль, что Отто зацепило!» Снизу раздались два громких хлопка, а вслед за ними истошные крики на немецком языке. «Я поставил растяжки ухода в казарму», — довольно сообщил Макс. «А кто-то, наверное, о них споткнулся. Ничего, в следующий раз будут лучше смотреть себе под ноги». Через пару минут шар набрал уже приличную высоту, и земля была теперь как на ладони. Здания на освещенной территории аэроклуба сверху казались игрушечными. Несмотря на темноту, Блестящая в лунном свете немного восточнее гладь реки отчетливо выделялась на фоне густой темной массы леса. «Нам туда», — показал Андрей рукой в сторону двины, обращаясь к Терентьеву. «Я знаю», — ответил лейтенант, — «к тому же дует западный ветер. Он перенесет нас через реку». Предоставив Терентьеву управлять шаром, Андрей присел рядом с колдовавшим над раненым Отто сержантом. «Как он, Федя?» «Неплохо, особенно если учесть, что пуля застряла в бедре, и пока мы летим...» «Вытащить ее я, естественно, не смогу. К тому же обеззараживающего и анестезии у нас тоже нет, поэтому надо доставить раненого в госпиталь или на худой конец раздобыть по приземлении немного спирта или самогона». Воронин замолчал и почесал рукой затылок. «Зато у нас хватает перевязочного материала. Я наложил бинты и удалось остановить кровотечение». «Держись, барон», — ободряюще сказал Андрей, пожав летчику сухую горячую руку. Тот открыл глаза И мутным взглядом посмотрел на Седова. «Теперь мы квиты!» — тихо по-немецки прошептал Отто фон Камп. «Не люблю оставаться в долгу».